Глава 14. Так, осталось только сбрызнуться любимыми духами, и я готова. Только это не я, какая-то чужая красивая женщина. Себя в зеркальном отражении я не узнавала. Анфиса настояла не только оформить мои довольно длинные волосы, но еще и сделала мелирование с тонировкой. Теперь они смотрелись ухоженными, блестящими, и на пару тонов светлее. Амелированные пряди переливались в свете люстры, и глаза на фоне волос казались темнее, а взгляд глубже. Даже сама в нем улавливала некую таинственность, не свойственную мне. А после комплекса ухода за моим лицом, через который прошла вчера в салоне Анфисы, можно было и не краситься вовсе. Кожа моя так и сверкала чистотой. Но глаза я все же оттенила тенями и тушью, а скулы тронула румянами. Платье это вообще отдельная история, заслуживающая, чтобы ее рассказали в подробностях. Сначала Анфиса повела меня в самый дорогой бутик в торговом центре, заверив, что у нее там действует значительная скидка. На радостях, что ипотека перестала давить мне на плечи, на платье я и сама решила не экономить. Но когда увидела цены, несколько ошалела, конечно. Даже со значительной скидкой выходили они золотыми. Но и на это я постаралась закрыть глаза. Гулять так гулять, а живём один раз. И все в таком роде. Дальше Анфиса и продавец-консультант взяли меня в конкретный оборот. После тщательного осмотра со всех сторон меня под ручки припроводили в примерочную, буквально завалили платьями всех цветов и фасонов. Не пара-тройка на выбор, а целый ворох платьев несла продавщица. И каждое мне велено было примерить и выйти на суд общественности в лице Анфисы. Сама она удобно расположилась в кресле и потягивала горячий кофеёк. Я еще тогда подумала, что вроде бы она спешит в салон. Но нет, Анфиса с легкостью провела вместе со мной в бутике добрых полтора часа. Пока я не взмокла окончательно, возненавидев все бутики одежды на всю оставшуюся жизнь. Из магазина я выходила с фирменным пакетом в руках, в котором лежало платье мечты. И не только Анфисы, но и моей тоже. И сейчас я рассматривала себя в этом платье в зеркале, готовая к выходу и ожидающая звонка Громова. Еще до того, как примерила это платье, я влюбилась в его мягкость и шелковистость и попала под очарование цвета. Чуть темнее чайная розы с едва заметным отливом лилового. А ткань. Я даже не знаю, как она называется. На ощупь не тонкая и не толстая, отлично драпируется и вся выбита цветами, которые сами по себе меняют оттенок чайной розы от темного к светлому. Верх платья облегает меня по фигуре, открывая плечи и ключицы, создавая эффект незащищенности и хрупкости. А от талии вниз устремляется юбка, полураспустившийся тюльпан, доходящая до середины колена. И во всем этом великолепии, не побоюсь этого слова, едва заметно поблескивает ниточка люрекса, что в пелетена, словно небрежно и на всякий случай. Я себе казалась не просто красиво одетой, а женщиной, при которых говорят «Она шикарна». Сегодня такой была я, и это рождало робость. Что если мои вкусовые предпочтения не совпадут с предпочтениями моего партнера на вечер и жениха по совместительству? Ну и плевать. На всякий случай рассердилась я заранее, наверное, чтобы прогнать дурацкую трусость. Громов позвонил ровно в семь. Не минутой ранее или позже. Но кто бы сомневался, что пунктуален он так же, как и педантичен. И это значит, что мне сейчас нужно поторопиться, чтобы не заставлять его ждать. Сунув ноги в бежевые лакированные туфли на шпильке, которые надевала по большим праздникам, и спрятав вверх под норковым полушубком, я рванула из квартиры, трезво рассудив, что замерзнуть в туфлях, пока добегу до машины, не успею. «Добегу», — это я громко сказала. Стоило мне только выйти из подъезда, как ноги принялись разъезжаться в разные стороны еще ещё накрыться. К вечеру подморозило, и все вокруг покрылось тонкой коркой льда. Еще и мелкий снег сыпал с неба. «Стой там!» — ласно велел Громов. Он стоял возле машины, а когда появилась я, двинулся в мою сторону. «Руку давай». Протянул он мне свою. Я вложила в его руку свою, и он помог мне спуститься с крыльца. Все так же за руку довел до машины и распахнул для меня дверцу. По пути у меня успели замерзнуть коленки. Кто бы мог подумать, что так похолодает. Но, кажется, начинается зима. «Сегодня ты очень красиво. Неожиданно сделал мне Громов комплимент. И так просто у него это получилось, без всякого подтекста или ехидства. И когда только успел оценить мой внешний вид. Это он еще меня без полушубка не видел. Мелькнула самодовольная мысль. «Спасибо». С чувством проговорила я. «А платье это мне Анфиса помогла выбрать». С улыбкой добавила. «Вот как?» «И что это значит?» «Он удивился? Или, может, обрадовался? Или его вот как значит что-то еще. «Куда делись ваши эмоции, мистер, которые еще минуту назад ярко блеснули?» «Да, я встретила ее в центре. Она поводила меня по магазинам, потом настояла на косметических процедурах в своем салоне, и мы ели вкусные роллы». «Зачем я-то все это ему рассказываю? И почему делаю это с охотой от вдруг нахлынувшего желания поделиться с ним новостями, как с добрым другом?» «Тебе очень идёт новая прическа». Не остался в долгу Громов. И цвет. Ого! Он даже это заметил. Помнится, когда я что-то меняла в прическе или красила волосы, перед Кириллом крутилась в прямом смысле слова. А он ничего не замечал. Потом еще я отшучивался, мол, думал, что я брови сбрила. Идиот. И снова я была вынуждена благодарить его. И не только за этот комплимент. «Зачем ты это сделал?» Решительно повернулась я к Громову. «Что именно? Зачем не дал тебе растянуться перед подъездом?» Усмехнулся он, не глядя на меня. «Зачем погасил мой кредит? Не оценила я его юмора». «А ты против?» Бросила на меня быстрый взгляд. «Не хочу быть кому-то обязанной». «Тогда можешь считать это авансом». «Авансом за что?» «За роль, которую уже начала играть. И старайся делать это талантливо. Особенно сегодня». «Почему именно сегодня?» «Потому что сегодня о нас узнает вся общественность города. И за его пределами тоже». Этого мне только и не хватало. Стать той, о ком говорят все. Но разве же от меня сейчас что-то зависит? Так не проще сделать вид, что все нормально. Спасибо. За что? За квартиру. За что же еще? Передернула я плечами, отворачиваясь к окну, разглядывать за которым было и нечего. Снег усилился, и за ним мало что было видно. Но Агромов и вовсе, кажется, забыл про мое присутствие в машине. Вместо разговоров со мной он предпочел врубить погромче музыку и делал вид, что наслаждался роком до самой остановки. Впрочем, может, ему действительно нравится такая музыка. А вот остановка наша, оказывается, была временной. Мы лишь заняли очередь в ряде машин, а потом медленно двигались по широкой подъездной аллее. «Это жилой дом?» Во все глаза смотрела я на самый настоящий дворец, первый этаж которого был залит ярким светом. «О да, здесь живут очень богатые люди», — усмехнулся Громов. В этот момент дверца с моей стороны распахнулась, и в поле зрения появилась белая перчатка. Мне подавали руку, чтобы помочь выбраться из машины, и это был самый настоящий лакей». От окружающей меня роскоши я настолько растерялась, что немного дезориентировалась, пока ко мне не присоединился Громов и не подставил мне руку. С какой-то мазохистской радостью я на нее и оперлась. И всеми силами старалась выглядеть естественно и не вертеть головой. «Так вот, как живут нефтяные магнаты». Вспомнила я, к кому именно мы идем на прием. А Громов, значит, входит в окружение таких вот богачей. И лишь я сюда не вписываюсь никаким боком. «Это просто люди, такие же, как я и ты». Тихо проговорил Громов, склоняясь к моему уху. «Наличие миллиардеров не делает их богами, уж поверь мне». Я посмотрела на него. Он улыбался просто и по-доброму. И явно стремился меня подбодрить. У него получилось. От пары простых слов у меня словно открылось второе дыхание. И каким-то образом я вдруг оказалась на одной ступени с проживающими в этом дворце. Сразу же поступь моя стала тверже, а подбородок сам собой пополз вверх. И хозяйке дома, что встречала гостей у входа, у меня получилось улыбнуться мило и естественно. Просторный холл, где и проводился прием, был искусно декорирован свежими цветами. Небольшие букетики располагались по центру каждого фуршетного стола, что тянулись по периметру холла. Горничная забрала у нас верхнюю одежду, и я заметила, каким заинтересованным взглядом огинуло моё платье Громов. Самой мне за оголённые плечи ни капельки не было стыдно. Особенно учитывая, что многие дамы были одеты в гораздо более откровенные наряды. У кого спина была обнажена, едва ли не до самых ягодиц. Чью-то пышную грудь почти не скрывала очень смелое декольте. Ну и повсюду меркали длинные стройные ноги в разрезах подолов платьев. Так что на общем фоне я и за монашку могу сойти. Ну и оставалось надеяться, что Грумову не свойственно ханжество. «У тебя очень красивые плечи». Похвалил он, чем подтвердил мои тайные мысли. «И сама ты красивая». Бог ты мой, да он сегодня комплиментами сыпет, как из рога изобилия. Что это с ним? Но похвала его мне польстила. Чего уж там? И придала дополнительной уверенности в себе. Тем более, что последнее оказалось очень кстати. Начался этап знакомства с сильными мира сего. Череда не самых искренних улыбок и рукопожатий. Некоторые мужчины припадали к моей руке, чего я терпеть не могла. Но не в том мы времени живем. Всех их как-то величали, и Громов мне сообщал об этом. Но имена тут же вылетали у меня из головы. Через какое-то время я поняла, что сильнее всего напрягает меня на этом приеме количество фото и видеорепортеров. Повсюду мелькали вспышки камер, и казалось, что представители медиа и прессы тут едва ли не больше, чем гостей. Громов предложил мне выпить шампанского, чтобы снять напряжение, но я отказалась. Сам он не пил и беседовал с разными людьми. Я все время стояла рядом и с умным видом внимала их разговорам. Меня поразила всесторонняя развитость Громова. Он одинаково сознанием дела рассуждал буквально обо всем, начиная от политики и заканчивая искусством. Громов Игорь Дмитриевич, один из самых загадочных, широко известных личностей, занимающий чуть ли не верхнюю строчку завидных женихов России. Кто же эта очаровательная спутница, что сегодня с вами посетила этот великолепный прием? Такая восторженная речь раздалась за нашими спинами, когда мы наконец-то добрались до фуршетного стола, чтобы хоть что-то закинуть в рот. От волнения сегодняшнего дня, от всех приготовлений и аутотренинга у меня толком и поесть-то не получилось. Я и сейчас не испытывала голода, но Громов настоял, чтобы я отведала деликатесов, которыми в этом доме всегда подчуют гостей. И тут нагрянули репортеры. Будь они неладны. На лице Громова я читала схожие эмоции, но повернулся к камере он с улыбкой. Мне же ничего не оставалось, как последовать его примеру. Когда рука Громова обвела мою талию, я на и приготовилась к чему-то важному. На всякий случай. «Тихая, Галина Михайловна, моя невеста», — торжественно произнес Громов. И я же чуть не рухнула у его ног. Ну все, Завтра об этом станет известно всем из официальных источников. И если слухи на уровне сплетен я могла бы еще вынести, то теперь мне придется оправдываться перед всеми. Вот это новость! И все в таком же духе затараторил репортер, почему-то победно поглядывая на камеру и даря мне загадочные улыбки. Как будто это он, а не Громов, решил на мне жениться. При этом соревновался с не меньше, чем десятком претендентов на мою руку и победил в этом нелегком, но честном сражении. Громову пришлось ответить на несколько вопросов личного характера. И одна вещь меня сильно удивила. Когда его спросили, где мы планируем жить после свадьбы, он ответил, что в городской квартире. Простроющийся дом ни разу не обмолвился, но я и потом не сдержал любопытства. Поинтересовалась. «Почему?» «А ты хочешь, чтобы уже завтра нас принялись осаждать журналисты?» С насмешкой посмотрел он на меня. Поверь мне, ничего хорошего в этом нет. Я для того и строю этот дом, чтобы зажить наконец-то спокойно. Я опасалась, что на приеме буду скучать, всеми забытая и заброшенная, но все оказалось с точностью да наоборот. Громов меня оставил разве что пару раз, да и то ненадолго. Ещё раза два я сама отлучалась в дамскую комнату, а все остальное время мы были вместе, как и положено влюблённым, каких мы и разыгрывали в глазах общественности. Несколько раз я даже танцевала с Громовым, и другие мужчины тоже приглашали меня на танец. К концу вечера я даже стала чувствовать себя довольно популярной особой. Но еще сильнее я устала и ужасно обрадовалась, когда Громов сообщил, что можно отправляться домой. «Домой?» — поинтересовался Громов в машине. Из-за внимательного кавалера он снова превратился в практически постороннего мужчину. Холодного, отстраненного и чужого. И странным образом мне это казалось обидным, а себя я чувствовала использованной по полной.